Читает Александр Столиваров. Аудиокнига создана с разрешения автора. Дэм Михайлов. Мир Вальдиры. Книга первая. Господство клана неспящих. Исправленная и дополненная версия. Глава 1. Готов на все, чтобы остаться. Неожиданное окончание игровой сессии. От яркой вспышки перед глазами я непроизвольно зажмурился, а когда вновь приоткрыл веки, то узрел медленно крутящийся радужный водоворот. Зло выдохнув, я вновь закрыл глаза, не дожидаясь, пока гору подкатит тошнотворный прилив головокружения. Слишком медленный у меня канал, да и оборудование порядком устарело. Вот и приходится терпеть долгие несколько минут, пока сервер идентифицирует меня, проверит данные с медицинских датчиков и наложит матрицу. Выждав еще одну минуту, я открыл глаза и с облегчением обнаружил, что уткнулся носом в неприглядную стену из обычного серого кирпича. Наконец-то! Я повел плечами, несколько раз сжал и рожал пальцы, тряхнул головой. Все в полном порядке. С легким мелодичным звоном перед глазами возникла почти прозрачная надпись: с каждым мгновением наливавшаяся белым цветом и становящаяся все контрастней. Добро пожаловать! Мир Вальдира приветствует вас! Нас уже более 7 миллионов. Досадливо поморщившись, и я закрыл уже набившее оскомину приветствие и, отшагнув от кирпичной стены, огляделся. Небольшая, 3 на 3 метра клетушка. В противоположной стене виднелась обычная дощатая дверь с медной шарообразной ручкой. Низкий каменный потолок и ни малейших признаков окон. Стены абсолютно голые. Нет ни одной картины, гравюры или других каких-либо близких сердцу мелочей. Также обстояло дело и с мебелью. То есть никак. В дальнем от двери углу лежала груда парохла, для приличия небрежно прикрытая рваным плащом. Там было самое необходимое. Скудный запас неплохих зелий для восстановления маны и жизни. Несколько специфических эликсиров для временного усиления некоторых характеристик. Да небольшой набор запасного снаряжения и доспехов. Все. больше мне ничего не требовалось для комфортной игры. А в личной комнате я появлялся крайне редко, при выходе или входе в игру. К тому же, в последнее время мой игровой банковский счет только увеличивался, так что повода сокрушаться скудной обстановкой и малым количеством барахла в моей личной комнате абсолютно не было. Мой личный крохотный закуток, откуда я когда-то сделал свой первый шаг в безграничный мир Вальдиры. Давно это было, и скоро все закончится. У меня самый низкий класс игрового аккаунта – Деревянный. Его ещё презрительно называли Полена, а их обладателей – Буратино. Мне хватало, но все хорошее когда-нибудь подходит к концу. А чтобы не кончалось, надо вовремя отстёгивать звонкую монету. Когда на игровом счете испарится последний цент, перед глазами полыхнёт алая надпись «Блок аккаунта» и меня незамедлительно вышвырнет в реальный мир. Пополнить счет я не мог, не на что. В связи с внезапным банкротством моей фирмы и последующим увольнением всех работников, включая и меня, я остался без копейки денег. Да уж, вдвойне обидно. Считай, одновременно остался и без работы, и без любимого хобби. Эдакий двойной удар, пришедшийся по моим самым уязвимым местам. Мне полагалась какая-то сумма, включающая в себя полумесячную зарплату и социальный пакет. Но получу я её, ой, как не скоро. Фирма-то банкрот». Начальник так и вовсе бесследно испарился в неизвестном направлении, по слухам, прихватив с собой все остатки наличности. Сидит, наверное, сейчас в удобном шезлонге на берегу океана и наслаждается вкусом тропического коктейля. Урод! Глубоко вздохнув, я мгновение подумал, напряженно буравью взглядом манящую к себе дверь, за которой начинался мир невероятных приключений, роковых страстей и смертельных опасностей. Тянуло меня туда просто безудержно. Но я удержал свой порыв и первым делом активировал интерфейс управления. И два, указательным пальцем, быстро перетасовал несколько меню, нашел нужную опцию и вывел на висящий перед глазами экран таймер, бесстрастно отсчитывающий количество часов и минут оставшегося у меня времени. Цифры не воодушевляли. 12.17.46, 12.17.45, 12.17.44. Немного подумав, окрасил постоянно меняющиеся цифры в ярко-красный цвет, чтобы постоянно бросались в глаза и закрепил их в левом верхнем углу. Так, чтобы, скосив глаза, я мог постоянно видеть количество оставшегося у меня времени. Мигнуло. Перед моим взором осветилась надпись предупреждения. «Доводим до вашего сведения, что нескрытые детали интерфейса мешают подлинному погружению в волшебный мир Вальдиры». Фыркнув, я закрыл предупреждение и не удержался от горького смешка. «Ага, мешает, не спорю. Вот только нет желания позориться перед другими игроками». Если упущу момент, и во время разговора меня внезапно выкинет из игры. Так что уж как-нибудь перебьюсь и без подлинного погружения. Внезапным отключением электричества или сбоем связи с сервером отбрехаться не получится. Кокон имеет собственный, достаточно емкий источник питания, которого с лихвой хватит, чтобы закончить даже самый затяжной бой, завершить разговор или дойти до безопасной локации. И спокойно ждать выход. А сбой связи в случае крайне единичные. Игровые коконы связаны с главным сервером особой сетью, не имеющей отношения к глобальной сети интернет или местным провайдерам. И это не невероятно редко. Обычно я молчун и живому общению с игроками предпочитаю действия. А зачем лишний раз трепаться? Поговорить можно и в реале. Вальдира меня в первую очередь привлекала именно приключениями, схватками с монстрами и изучением неизведанных территорий. Не зря же я выбрал класс рейнджера стрелка. Но сейчас я собирался именно разговаривать. За городские ворота ни ногой. Сегодня необходимо сделать все, что в моих силах, дабы наскрестить денег на еще одну неделю абонентской платы для своего деревянного аккаунта. А для этого требовалось именно разговаривать. С торговцами, с воинами, ищущими качественное оружие, доспехи или ювелирку. В общем, надо попытаться продать за реальные бабки все то барахо, что пылится в углу моей комнаты. Если не получится провернуть это дело сразу, то выставлю вещи на игровой аукцион, но там минимальный срок 24 часа, то есть сутки. Придется выходить из игры и отслеживать ход торгов с помощью обычного монитора. Неделя. Именно столько времени я могу позволить себе пофилонить. Этакий небольшой отпуск перед поиском очередной работы. А почему нет? Живой я один... Холодильник в моей однокомнатной квартире забит до отказа дешевой, но сытной едой. Интернет оплачен, ровно как и квартира, еще на месяц. А сейчас все, что я хотел, так это устроить себе крохотный праздник. Настоящее погружение в игру с минимальными выходами в реал и бесконечным потоком событий и приключений. Можно, например, наведаться к Черному кряжу и поохочиться на злых орков, благо уровень позволяет. Или отправиться в далекое путешествие к побережью Южного моря и полюбоваться на уникальный закат, когда все два солнца одновременно погружаются в морскую пучину. Видевшие это зрелище счастливчики говорят, что это самое настоящее чудо света. И если не тратиться на свитки перемещения, то дорога займет не более 5 дней. В пути можно будет брать легкие задания от местных жителей. Прямо-таки настоящая мечта геймера. В общем, будет чем заняться на этой неделе, если получится насквести денег на оплату аккаунта. Критическим взглядом оглядев свою крохотную клетушку, я в первый раз пожалел, что в свое время не вложил в обустройство личной комнаты ни гроша. Теперь мог бы продать всю обстановку какому-нибудь начинающему игроку за полцены. Но в мои относительно денежные времена игры я предпочитал тратить золото на покупку усиливающих эликсиров лучшей брони и оружия. Да еще и класс у меня был чистым, господским, более подходящий для игроков новаришей. Никакого ремесла я выучить не удосужился, а ведь предлагали мне НПС передать свои навыки, мог бы дровосеком заделаться или, скажем, рудокопом. Но не прельщало меня нудно махать киркой в шахте, надеясь наткнуться на золотой самородок или неогранённый драгоценный камень. И топором дровосека тоже махать не хотелось, а вот и получил в итоге». Кто ж знал, что игра меня настолько затянет и превратится из обычной забавы в едва ли не самое главное занятие моей жизни? Правда, от НПС, или как мы их дружно называем, местных, навыки можно получить только начальные, и даже при их наличии золото рекой не польется, отнюдь. Просто скажем, кирка будет ломаться реже, процент нахождения редких металлов возрастет на крохотную часть процента, да и все, в принципе. Чтобы добиться большего, навыки надо развивать денно и ночно – махать топором или киркой от рассвета до заката. Нет, есть, конечно, фанаты этого дела – так называемые социалы. Предпочитают заниматься ремеслами, торговлей и всем подобным. Этим не надо ни хлеба, ни зрелищ. А вот за богатую жилу драгоценных металлов, пару тюков эльфийского шелка или мифриловую кирку с инкрустацией душу дьяволу продадут. В голове мелькнула была мысль позвонить родителям по межгороду и попросить помочь блудному сыну финансами. Но как мелькнуло, так и исчезла. «Не помогут. Только мать переволнуется, а отец начнет названивать каждый час, требуя, чтобы я немедленно вернулся в отчий дом, где он быстро устроит родную кровь, то есть меня, на достойную работу». «Как там говорилось?» «Мой папа самых строгих правил?» «Нет уж. Я лучше сам как-нибудь». Сделав еще один широкий шаг, я оказался на противоположной стороне комнаты и, вооружившись рюкзаком, принялся без разбора запихивать в него все подряд. Почему без разбора? А чтобы не заплакать от горя, видя, как мешок отправляется с таким трудом найденный лук серого стрелка с очень даже неплохими характеристиками, прилагающийся к нему колчан, умеющий самостоятельно восстанавливать сломанные стрелы и прочие вещи, с каждой из которых была связана своя история. Жаба меня душила, попросту говоря. Последним в мешок отправился набор глухо позвякивающих зелий. В комнате не осталось ничего, кроме пыли. Я бы ее собрать не погнушался, но ведь не купят. Забросив ничуть не увеличившийся рюкзак на плечо, магия, а как же еще? Я шагнул к двери, машинально взглянув на неумолимо тикающий таймер. 12911 129.10 Надо торопиться! Дверь мягко щелкнула, закрываясь, а я абсолютно неслышным шагом двинулся дальше. Тихая походка настоящего следопыта. Это в реале я топал, как настоящий слон, а здесь, в Альдире, был бесшумным призраком и идеальным разведчиком. Самые крутые игроки со схожим классом персонажа и прокачанными умениями могут танцевать в присядку на битом стекле, и ни один осколок даже не звякнет. Переживать за незапертую дверь я не стал. Кроме меня ее не открыть никому. Другой игрок может попасть в мою личную комнату только с моего на то позволения. Да и смысл переживать за абсолютно пустую комнату. Слетев по лестнице на первый этаж, я оказался в просторном холле с обшитыми дубовыми панелями-стенами, в дальней стороне которого виднели широко распахнутые двери, ведущие на улицу. Сцены холла украшены картинами и гобеленами, изображающие сцены охоты и боевых схваток с чудовищами. Все сцены полностью списаны с реальных событий и отражали достижения и подвиги, совершенные игроками, о чем гласили начищенные до блеска медные таблички под каждой картиной. Начищенные, между прочим, вручную, местными работниками, старательно следящими за чистотой и порядком. Достижения были разные и не обязательно боевыми. Серлан Слот в одиночку сражается с красным драконом. На картине невероятно широкоплечий воин в металлических доспехах, со вскинутым над головой мечом бесстрашно кидается на зергающую пламя чешуйчатую и шипастую тварь. Осталось только узнать, чем кончилось это сражение. Я, между прочим, тоже могу напасть на красного дракона в одиночку, дурости хватит с запасом. Но вот чем кончится такая битва? Завтраком для дракона? Хитрый Твен заключает первую в истории Вальдиры стотысячную сделку и Пузан хитро улыбается, стоя позади заваленного золотом прилавка. Игрок, выбравший для себя стезю торговца. Вот уж кому точно не надо заботиться об абонентской плате. Но ведь скучно же, хотя каждому свое, как говорится. Может, это его призвание? Создание самого первого клана в мире Вальдиры. На небольшой замковой площади кругом стоят 10 игроков самого различного класса и, протянув руки перед собой, произносят клятву верности. Кстати, это клан архитекторов, один из самых могущественных в игре. Тихоня Кракен убивает предводителя войска орков одной-единственной стрелой. Опустившийся на одно колено стрелок прильнул к чудовищно огромному арбалету и готовится спустить тетиву. Да уж, перед этой картиной я провел долгое время, пуская слюну от зависти к более удачному игроку, попавшему в исторические анналы Вальдиры. Хотя с таким вот арбалетом, напичканным усиливающими рунами я бы тоже завалил орка с одного выстрела из с любого расстояния. Ну наверное, завалил бы. Да и не любил я арбалеты, предпочитая пользоваться луками. А ник так вообще, что еще за тихий кракен? Хромает фантазия, брат! Хромает! Что тут еще? О! А это совсем-совсем старая картина! Висит здесь очень давно. Их театр Гализийский достигает дна квантонского провала. На практически черном фоне океанической воды смотно виднеется напряженная фигурка пловца, висящего вниз головой и касающегося каменного дна самыми кончиками пальцев. Если мне не изменяет память, глубина квантонского провала более 17 тысяч метров. В реале на такую глубину не нырнешь только в Вальдире и только если играешь за подводную расу, иначе раздавит лепешку. Кстати, по слухам, их тянтер днато достиг, а вот обратно вернуться не сумел. Схватили рекордсмена на обратном пути. Глубоководные чудовища обладают гигантскими размерами и всегда голодные. да Картины повсюду, начиная от уровня груди и поднимаясь к самому потолку. Первый построенный клановый замок. Первый игрок, заработавший состояние в миллион золотых монет. И опять достижение полученное игроком хитрый Твен. А вот ведь барыга ушлый. Мельком пройдя взглядом по картинам, я заторопился к двери, мимоходом кивнув стоящей за полукруглой стойкой девушки, в ответ на ее пожелание доброго утра. Не игрок, НПС, управляемый искусственным интеллектом со способностью к самообучению. Фишка игры, придающая Вальдире еще более достоверности и обаяния. «Пусть вам сегодня улыбнётся удача, господин Крошот!» – добавила девушка мне вслед, с едва заметными нотками грусти в голосе. Произнесла безукоризненно вежливо и с легкой печалью в голосе. Скучные здесь бедняги. Словом, перекинуться не с кем. Игроки вечно куда-то спешат, по своим делам, и лишь изредка у девушки появляется возможность перекинуться парой слов с кем-либо. Впрочем, не совсем скучает. Краем глаза я зацепил дешевое ожерелье из голубых бусин на шее девушки. Местные, обычного ранга, не носят ювелирных украшений, так задумано специально. Но любой игрок может подарить НПС кольцо, бусы или цепочку – Если украшение на шею, то значит, что у этой несомненно красивой девушки, созданной руками талантливого дизайнера, есть поклонники из игроков, изредка навещающие ее, И не только ради разговоров на пустые темы. Статус игры говорит сам за себя, твёрдое 18+, подросткам и детям погружение категорически воспрещено. При желании можно даже жениться или выйти замуж, купить домик с садиком и наслаждаться всеми прелестями тихой семейной жизни. Ну или бурными семейными скандалами, тут уж каждый выбирает избранниц или избранников на свой личный вкус. Многие игроки так поступают. Приятно, когда по возвращению с сратных подвигов прямо на пороге уютно-семейной обители тебя с искренней радостью встречает красавица-жена. Торговая площадь встретила меня глушающим гамом. Здесь всегда толпилось несколько сотен игроков, из которых половину составляли торговцы, желающие подороже загнать найденные на просторах вальдиры или созданные собственными руками вещи. Остальные желали приобрести эти самые вещи, но как можно дешевле. Каждая сторона торговалась со стервенением и крайне громко. Когда я попал сюда первый раз, то не сразу смог вычленить из общего шума отдельные слова. Теперь же все было куда проще. Привык. И к дико громким призывам, и к колышущейся толпе, и к смыряющим повсюду воришкам. «Продаю кольца с драгоценными камнями, дают ощутимый плюс на ману, осталось только две штуки от 10 уровня». Рубашки. Льняные рубашки. Всего одна серебрушка за пару великолепных рубашек. Панцири гигантских крабов. Как целиком, так и толченые в порошок. Лучшее приобретение для алхимиков. Горячая еда. Горячая еда. Продаю все барахло на себя. На 20 уровень. Приценивайтесь. Все для освещения, светляки, головные магические лампы, светящиеся ожерелья и поясные ремни. Осталось два стояночных столба с упрощенной активацией. Один заряжен девайтом, другой обычным, цены приемлемые договоримся! Столбы это стационарные осветители, больше всего похожие на. На столбы. Отсюда и название. Как еще назвать ярко светящуюся штуковину цилиндрической формы и высотой в полтора метра? Вот игроки и окрестили, коротко и ясно, для тех, кто посвящен в игровой жаргон Вальдиры. Делайт – солнечный свет. Великолепно защищает от боящихся дневного света созданий и освещает неплохо. Светляки тоже из разряда светильников. Похоже, этот игрок специализировался на изготовлении и продаже осветительного снаряжения. Чиню доспехи и оружие бесплатно, абсолютно бесплатно, за результат не ручаюсь. «Деревянные заговорённые фляги, повышенная вместимость, купи и не пожалеешь». «Шкуры, зайчие шкуры, очень дешево! если кому надо, есть и зайчие глаза, 17 штук». «Продам 8 посеребренных пуговиц, портные, налетайте, покупайте, товар штучный, красивый». Покупатели предпочитали прогуливаться молча, с напускным равнодушием, посматривая по сторонам и подолгу рой с предложенных товарах. Стихийный рынок возник здесь не случайно. Рядом был фонтан с чистой водой, откуда не возбранялось пить и наполнять фляги. Неподалеку возвышалась гостиница, а в 20 шагах отсюда находился аукцион, где любой игрок за небольшой процент мог выставить на продажу имеющиеся у него редкие предметы. Туда я и пошел, не обращая внимания на собравшийся народ и на восхищенные вздохи новичков, завистливо провожающих меня глазами. Перед аукционом в воздухе висела полупрозрачная пелена, и чтобы попасть внутрь, надо было пройти сквозь нее, что я и сделал. Шаг вперед! Пелена на миг сгустилась, внимательно изучая меня, и тут же рассеялась, давая разрешение пройти. Магический полок, не позволяющий торговать на аукционе игрокам меньше 15 уровня, и мгновенно возвращающий малышей обратно на площадь, с легким шлепком в спину и тихим шепотом. «Подрасти». Подниматься по широким гранитным ступеням и заходить внутрь здания я не стал, круто свернув налево, где рядом со стеной торчало не меньше 10-15 игроков самых различных классов и рас. Именно эти вот говорливые ребята всех цветов и оттенков и были моей целью. Неофициальный черный аукцион. Денег я здесь выручить смогу куда меньше, но зато сразу. Если хочешь скинуть с рук товар побыстрее и не за золото, а за реальные деньги, то тебе прямая дорога сюда. Скупщики поражали разнообразием в своих рядах. Эльфы, гномы, люди, дроул, полуорки и даже ахилоты, которых я и вовсе не ожидал здесь увидеть. Впрочем, Ахилот был только один, и учитывая, что он жабродышащий, чувствовал себя на удивление прекрасно. И еще бы не прекрасно, с таким-то аквариумом. Прямо на брусчатке площади колыхался огромный, кажущийся крайне непрозрачным пузырь морской воды, внутри которого вяло болтыхался игрок Ахилот. Да уж, подводные существа – нечастые гости в этом городе, расположенном, если и не прямо в жаркой пустыне, то на самом ее краю. Помню, сильно удивился, когда узнал, что в мире Вальдиры существует чисто подводная раса игроков, и что под морской толщей есть самые настоящие подводные города, деревни, пещеры и, конечно же, монстры. Но несмотря на обуревавшее меня любопытство, Ахиллотом я стать не захотел. Хоть у них и есть немалое количество доступных классов, не моё это. К тому же, предпочитаю твердо стоять на ногах, а не находиться большую часть игрового процесса во взвешенном состоянии. Там же считает царство невесомости. Не успел я открыть рот, как ко мне шагнул рослый полуорок и, кивнув на мой рюкзак, гортанно рыкнул. Есть что? продаешь? Продаю, согласился я, без опасения снимая рюкзак с плеча. Но дешево не отдам. Товар штучный, почти раритетный. Полуорок презрительно хмыкнул, и было с чего. Упакован клыкастый воин был нехило. Мягко светящаяся серебряная кераса испечатлена затейливыми узорами рун. Такие же наплечники на ручьи и поножи. Цельный комплект, что дает еще больше бонусов к характеристикам. Под доспехами виднеется рубаха из черного шелка, руки закрыты латными перчатками, но уверен, что ни один палец не остался без магического кольца, а на шее висит пара защитных амулетов. Про цельно-металлические сапоги уже молчу. От его фигуры буквально исходило веяние могучей магии, которой была пропитана каждая деталь одежды. Такого перца не каждый завалит хотя я мог бы попытаться, если бой произойдет на не сильно пересечённой местности. Убедившись, что произвел достойное впечатление, скупщик лениво буркнул. «Золото или реал?» «Реальные бабки!» – поспешно выпалил я, раскрывая рюкзак. «Золото не нужно!» И тут же мысленно выматерил себя, заметив, как довольно блеснули глаза полуорка, понявшего, что я очень нуждаюсь в деньгах. «Лопух я! Не умею разыгрывать напускное безразличие!» Небрежным движением, выхватив у меня из рук рюкзак, воин деловито принялся в нем копаться, изредка неопределенно похрюкивая и цикая клыком. Изучение моих с таким трудом накопленных сокровищ много времени не заняло, и практически мгновенно я услышал ответ. Болтинег за все вместе с рюкзаком. Максимум еще пятерку накинул. Это в баксах. Да ты что? Потеряно выдавил из себя. «На аукционе я втрое больше за все выручу. Давай хотя бы до сотни. Все вещи в идеальном состоянии, даже ремонт не требуется». «Не выручишь». Мотнул черными патлами полуорок. «Однозначно. Максимум, что ты получишь с аукциона – 75-80 баксов, не больше. Сам по посуди. У тебя здесь только голая база. Рун нет, раритетных вещей нет, сетовых вещей нет». Всё твоё барахло прямиком отправится к растущим рекрутам, которые его радостно доломают своими кривыми ручонками. К кому? Да какая разница? Уже с досадой рыкнул воин. В общем, особенно ценного ничего нет. Разве что только лук и пара метательных кинжалов что-то дельное представляют. Остальное я до кучи взял, и только потому, что прочка целая. В общем, 55 баксов прямо сейчас могу тебе закинуть, только номер счета дай. Не веришь мне, пораспрашивай остальных, мне все равно. Подумав, я уныло махнул рукой, соглашаясь на предложенную цену. Врать полуорку смысла не было, в рюкзаке и правда не было ничего уникального, просто качественный шмот и оружие. «Вот и ладушки!» – прорычал полуорок, показывая в Аскале внушительный набор клыков. «Кстати, тот лук, что у тебя за спиной болтается, за двадцатку возьму не глядя. Если отдашь свой пояс вместе с оружием, еще червонец, что скажешь?» «Мой лук!» – выдохнул я, покосившись на торчащее за плечом оружие. Ты что, пояс еще ладно. Решать тебе, мое дело предложить. А, к черту! буркнул я, решительно снимая перевес с луком и передавая ее торговцу. Забирай! Что, не хватает денег на недельную дозу? Чуть насмешливо прищурился воин, забирая у меня оружие и пихая в рюкзак. Угадал! Мрачно ответил я, сдирая стали пояс, добавляющий немало ловкости и до кучи дающий 50% бонус к скрытности. «Мечта, а не пояс. И вот сейчас я с ним расстаюсь за жалкий червонец баксов. А что делать? Оставить пояс себе и гордо выйти из игры?» «Номер счета назови или номер электронного кошелька. На твой выбор». «Номер кошелька», – ответил я и наизусть оттарабанил номер. «Жди», – буркнул полуорак и прикрыл серо-зелёные веки, погрузившись в себя. Через несколько минут на меня вновь уставился взор темных янтарных глаз. «Готово. Вся сумма у тебя. Если еще что-нибудь нормальное появится, сразу стучи ко мне в приват. Я здесь почти сутками. Ник Серый Вепрь. Запомнил?» «Запомнил». Кивнул я и тут же задал вопрос. «Слушай, а как ты бабки перекинуть сумел? Ты же из игры даже не выходил». «Зачем? А, ты из славного рода Буратино, кажись. У тебя деревянный ак, да?» Ну. «Вот и ну. Выбранный аккаунт решает все. Ладно, удачи. Если что, заходи». Кивнув на прощание, серый вепер неторопливо удалился прочь, небрежно помахивая моим рюкзаком. «Что ж, я остался без оружия и запаса снаряжения, зато на моем счету появились 85 баксов. Если, конечно, этот полуорог-торговец ничего не напутал и не решил меня кинуть». Выйдя за пределы магической пелены, я опустился на нагретую солнцем скамью рядом с выстреливающим десятки водных струй фонтаном и поспешно вышел из игры. Легкое мерцание, вспышка, и перед моими глазами вновь мелькает радужный водоворот, а затем наступает темнота. Содрав сколовый шлем, я откинул полупрозрачную крышку кокона и, не вставая, подтянул к себе установленный на подвижный кронштейн монитор компьютера. Интернет и так был включен, и зайти в свою электронную систему платежей много времени не составило. Вепер не соврал. На мой счет пришел перевод с суммой 85 долларов и 1 цент ровно. 1 цент. Юморист доморощенный просто оборжатся, а щедрости добавил. Учитывая уже имеющиеся на счету 17 баксов, я стал гордым обладателем 102 долларов. 1 цент я гордо проигнорировал. Абонентская плата уровня самого дешевого деревянного аккаунта стоила ровно 65 баксов, удовольствие не из дешевых. В принципе, своего я добился могу прямо сейчас проплатить еще за неделю. Целых 7 дней ничем не омраченного счастья в мире Вальдиры. Черт, любимый лук можно было и не продавать, тут я погорячился. Но на тот момент в голову вкралась подлая мысль: если найти еще каких-то несчастных 23 доллара, то я смогу оплатить целых 2 недели икры. 2 недели продуктов в холодильнике должно хватить заманчиво! «Брать в долг не хотелось, но мне много и не надо. Но где взять недостающую сумму?» а «Родственники отпадают однозначно. Соседи – то же самое. Да и отношения у меня с ними далеко не безоблачные, если не считать жильца первого этажа Василия, трудягу с золотыми руками и бывшего тяжелого атлета. «Правда, это было до того, как его бросила жена, и он стал регулярно выпивать, а его золотые руки превратились в дрожащие клешни алкоголика». Он скорее у меня сам вдох попросит, едва завидев мою физиономию. Отпадает. Так. Пошевелив мозгами еще пару минут, я все же заставил себя подняться с эластичного ложа кокона и добраться до приставленной к односпальной кровати тумбочки, где я хранил коробку из-под набитую разрозненными кусочками бумаги, замусоленными визитками и прочим подобным мусором. Вывалив все содержимое на незастеленную постель, я порылся в бумажной груди и наконец выудил обрывок бумаги с косо написанными цифрами мобильного телефона и коротким именем Гоша. Гоша жил в элитной 12-этажной высотке напротив, всегда обладал деньгами и самое главное, он тоже был игроком Вальдиры. Не просто игроком, опытным геймером экстра класса. Его донель запрокачанный персонаж с дорогущим шмотом был круче моего раза так в 3. К тому же Гоша был не последним лицом в одном раскрученном боевом клане, обладающим собственным замком, землями и даже деревнями. Этот человек должен меня понять, мы с ним одного возраста, обоим по 24 года и даже пару раз вместе выпивали. Хотя друзьями не были, слишком уж разный круг интересов, да и социальный статус у него гораздо выше. Подтянув к себе телефон, я торопливо набрал номер, молясь, чтобы Гоша был дома. В принципе должен, время вечернее, он человек женатый. Через три кутка послышался щелчок, и в трубке раздался недовольный голос Гоши. «Да». «Есть! Гош, привет! Это Рос. Ну, Ростислав!» «А, привет! Рос, слушай, я сейчас немного занят. Можешь позже позвонить? Я уже нырять собрался». «Да я быстро, Гош!» – поспешно выпалил я. «Слушай, тут такое дело, не займешь мне чуток баксов. Мне всего 28 долларов надо, ну или 27 долларов и 99 центов». 2799 хохотнул гоша ну ты брат даешь а что именно столько на двухнедельную абонентку не хватает признался я моя фирма того накрылась медным тазом шеф умотал в неизвестном направлении забыв заплатить по счетам так что я пока безработный да не проблема тебе налом или электронкой скинуть электронкой даже лучше Обрадованно заявил я спасибо гоша я через месяц все отдам не к спеху Солидно отозвался собеседник. «Ладно, сейчас кину. Номер кошелька давай, я как раз за компом сижу». Во второй раз за полчаса протараторив номер кошелька, я замолк, одновременно прислушиваясь к шелесту в телефонной трубке и к стоящему за спиной компьютеру. Сейчас раздастся радостный звон, оповещающий меня о приходе 28 долларов. Еще через пару минут я отправлю всю сумму на свой аккаунт, а затем «Здравствуй, любимая игра!» Звона от компьютера так и не дождался, а в трубке вновь послышался голос Гоши. Только на этот раз я отчетливо услышал в нем определенную задумчивость. Слушай, Рос, у тебя со временем сейчас как? В смысле? Время, говорю, у тебя сейчас есть свободное, где-то сейчас. Есть? Удивленно подтвердил я. Я же безработный, просто я тоже нырнуть хотел. Успеешь еще. Уверил меня Гоша. Давай тогда ко мне. На входе скажешь, что Гоши по приглашению и охрана тебя до самой двери проводит. Только в темпе лады. Одна нога здесь, другая там. Лады? гоша а что там с моими долларами? Если свободных нет, то может хоть десятку займешь, а? Рос, не пыли. Давай, говорю, ко мне. Поговорить надо. Идёшь? Иду. Через пять минут буду. Трубки раздались короткие гудки отбоя. Я задумчиво почесал в затылке, а затем направился к двери, по пути прихватив из встроенного в стену шкафа легкую спортивную куртку. С моими мятыми трениками и некогда белой майкой будет самое то. Интересно, о чем это Гоша вот так вдруг решил со мной поговорить? Чёрт, а у меня там таймер тикает. Надо бы поторопиться.